47. Цикатрикс. След давней раны, рубец надрез. Ракс Истровель смотрит на чахнущие деревья, которые заслоняют окно особняка Литруа. Его багровый ховер тихо гудит за спиной, а в пустом желудке урчит. Он не смог проглотить ни крошки за столом, за которым велось обсуждение брака под пристальными взглядами от Клэров. Мать смеялась слишком сладко, даже когда вцеплялась ногтями в его колено под столом. Отец сыпал обещаниями, а Раксу было все равно. Он думал лишь о небесно-голубых глазах, которые наконец-то смягчились. От улыбки. Он не мог избавиться от этих воспоминаний. Ему и в голову не приходило, что Синали умеет улыбаться. Как разрумянились ее щеки, как двигались губы, перепачканные кровью губы, в которые впивались какие-то нанюхавшиеся пыли говнюки из-за в клуба. А потом она укусила его за руку. Он осторожно потирает повязку. Было бы легко сослаться на травму, полученную на тренировке, если бы он не перестал получать их еще в 10 лет. Родители насторожились, но Мирей прикрыла его, а они только и делали, что ловили каждое слово, слетающее с ее высокородных уст. Память и эхом звучит то, что сказала Мирей в ховере на обратном пути после обсуждения брака. «Если она тебе настолько нравится, переспись с ней и кончено». «Вообще-то это не так просто», — отозвался он. «Именно так она небрежно изучала свои ногти». «Она не в себе, Ракс. Нестабильна и опасна, как умирающая звезда. Это видят все. Так что давай, устрой себе развлечение». А когда закончишь, отойди и дай мне прикончить ее на ристалище. Раксу следовало бы беспокоиться о другом, о том, что уже четыре дня он не может связаться с Явным, о том, что родители продали его дому от клеров и до его свадьбы с Мирей осталось шесть месяцев. Но он не понимает: бывший принц ведь не убьет ее, она же его наездница, значит, опасность ей не грозит, верно? Ее слова звучали так безнадежно, слабо и одиноко, как бы дерзко она себя ни вела, ни о чем подобном она никогда не сказала бы ему на трезвую голову. Ее явно одурманили, и она стала эмоциональной, совсем не похожей на себя прежнюю, откровенной и настоящей, а ее поцелуи робким и испуганным. Ее ладони так смело пробирались ему под одежду. Ее ладони под его одеждой, дергающие застежки, а от страсти в ее голосе напряглись все его мышцы. «Прошу тебя всего раз». «Могу ли я чем-нибудь помочь вам, сэр Истровельрейт?» Он вздрагивает. Принц стоит в дверях, маленький золотой пес с любопытством выглядывает из-за его ног. Этот человек ниже ростом, чем Ракс, гораздо слабее на вид, чем полагается быть тому, кого когда-то готовили в короли, и ультрафиолетового венца он не носит». Его негустые каштановые волосы небрежно собраны в короткий хвост, на длинном спокойном лице дружелюбная улыбка. Он наставник Синали, а не отец, потому что, если верить Мирей, своего родного отца она убила. Ракса это признание вовсе не шокировало, только опечалило, потому что когда-то и ему была близка подобная мысль. «В самые мрачные дни...» Он, запертый в солнечном ударе, как в ловушке, тоже подумывал убить своих родителей за то, как они обошлись с ним. Если бы он воспользовался шансом, то стал бы таким, как Синали. Да, простите, я только хотел узнать, все ли, ли хорошо с Синали. Я встретил ее в Аттане и посадил в ховер, но мне показалось она не улыбка принца становится шире. А, так значит, это вы прислали ей цветы в больницу. «Цветы? Нет, я... В смысле, я пытался навестить ее, но доступ в ее палату закрыли. Видимо, это сделали вы?» «Действительно, я». Долгие годы осторожного лавирования в кулуарах дворцовой политики многому научили Ракса. Он улавливает горечь в улыбке собеседника, хотя по его виду и не скажешь, какие чувства он испытывает. Сапфиры на набалдашнике его трости, словно десятки синих глаз, уставившихся на Ракса, пронзительных, неприветливых. Но из головы у него не идут слова Синали. Если Литруа обижает ее, принуждает ездить верхом, как принуждала Ракса мать, чувствуя, как ноет рана на руке, он делает шаг вперед, и сторожевой пес издает низкое рычание. Я лишь хочу увидеть ее, Ваше Высочество, убедиться, что с ней все хорошо. Боюсь, это невозможно, сэр Истраельрейд. Ракс поднимается на крыльцо, встает слишком близко к принцу, забыв о соблюдении приличий. Одну минуту, вот все, чего я прошу. Так быстро, что поначалу он ничего не успевает почувствовать, так быстро, что случившееся напоминает ему столкновение боевых жеребцов. На его щеке возникает горячая полоса и ощущение стекающей струйки. Кровь. Принц Литруа задерживает проекционный меч под подбородком Ракса, приглушенный оранжевый свет обжигает кожу, сапфиры на рукоятке поблескивают, но не затмевают ослепительной улыбки его хозяина. Полагаю, теперь вы уйдете, сэр Истравильрейт.